Анна Жнец. Ты будешь моей адептка или демон плохому не научит. Глава 1. Он запомнит тебя навсегда. Клянусь когтями троюродной бабушки. А я точно произведу на него впечатление. Взволнованная, я прижала к груди пузырек с волшебным зельем, своей курсовой работой. Точно-точно, заверил мой фамильяр, черный крылатый кот, который это зелье для меня и сварил не просто произведёшь впечатление. Злобнокусь парил за мной по коридору в сторону аудитории. После этого урока твой возлюбленный запомнит тебя навсегда. Запомнит навсегда. Я затрепетала и крепче стиснула в кулаке флакон с драгоценным эликсиром. Наконец-то он меня заметит. И не просто заметит, а не сможет забыть. Активнее замахал хвостом фамильяр, каждым своим ответом приводя меня в восторг. И заметит И не сможет забыть. Ох, профессор Морган, клянусь, сегодня впервые за два года обучения вы обратите на меня внимание. По достоинству оцените и мой острый ум, и мои колдовские способности. В кои то веки я перестану чувствовать себя рядом с вами пустым местом. Это занятие станет мигом моего триумфа, переломным моментом в истории моей долгой безответной любви. А вот и двери кабинета. В Академию Чёрного Солнца поступали только потомки великой Калисты, обладателей тёмного дара. Наша сила возрастала с наступлением сумерек, поэтому тёмные маги учились по особому расписанию. Занятия начинались вечером и заканчивались с рассветом. Сейчас часы на смотровой башне, которую я видела из окна коридора, показывали начало первого. Учебная ночь была в самом разгаре. Когда входишь в кабинет зелья варенья, то словно попадаешь в густое облако тумана. Катлы бурлят, пар стоит столбом, заполняет все просторное помещение класса. Лиц не видно, одни темные силуэты мелькают в клубах белого дыма. Обычно, но они сегодня. Сегодня котлы стояли пустые, а горелки под ними были выключены. До конца пары профессор Морган собирался принимать у студентов курсовые работы. Каждый из нас должен был по собственному рецепту приготовить зелье, которое раскроет наши сильные стороны, чтобы это не означало Прижимая к груди фиал с красной жидкостью, я продвинулась вглубь аудитории и заняла место задним из столов. Раздался звонок на занятие. Восьмикрылый дракон, спавший на крыше часовой башни, пробудившись, поднял шипастую голову, и ночную тишину пронзил его оглушительный рёв. Пара началась. Дверь распахнулась, и профессор Морган чёрным вихрем влетел в аудиторию. Ну, с приступим сказал мой любимый преподаватель, грохнув на стол тяжелый классный журнал. В этом был весь профессор Морган. Не любил лишних слов, ненужных, на его взгляд, расшаркиваний, всегда сразу к делу, всегда с места в карьер. Как же я по нему сохла, часами могла любоваться его мужественным лицом, его волевым подбородком, трепетать от его властного, авторитетного тона. Аж коленки задрожали, когда он появился в дверях. Скорее бы впечатлить его своим зельем, Первой к доске вызвали Сарьяну Дол, ведьму, в жилах которой текла кровь вымершей расы оборотней. Всего капля крови, но даже этой капли хватило, чтобы несчастная девица страдала от слишком буйной растительности, и не только на голове. Сколько себя помню, бедняга Сор боролась с тонкими усиками над верхней губой и отнюдь не тонкими полосками бакенбард по бокам лица. А вот и сейчас она стояла в центре аудитории, а ее впалые щеки были украшены свежими царапинами от бритвы. Вы сделали курсовую работу? флегматично спросил профессор и отвернулся к окну. А я, как дурочка, залипла на его профиль. Да, мистер Морган сделала, моя сила в происхождении. С этими словами волосатая адептка осушила флакон с приготовленным зельем. Уже в следующую секунду её белые зубки превратились в клыки, а ногти с аккуратным маникюром в изогнутые кинжалы. Маникюру, конечно, пришла хана. Довольная собой адептка издала настоящий звериный рык. Впечатленные студенты встретили его радостными овациями. Профессор Морган хмыкнул и что-то отметил в своем журнале. Отлично, отлично, можете сесть. Надеюсь, антидот вы приготовить не забыли? В ответ Сариана Дол что-то неразборчиво прорычала и вернулась на свое место. Мисс Харпер, теперь вы. Я пальцы до хруста сжали баночку с зельем. Вот и он, момент X решающая минута, которая всё изменит. Покажите группе ваши сильные стороны. Профессор по обыкновению смотрел сквозь меня. Но «Ну ничего, сегодня этот недосягаемый красавец обратит на меня внимание, Кусик обещал. Я покажу, отозвалась я томно, как всё утро учил меня злобна Кусик. Покажу сильные стороны вам. Последнее слово я выделила интонацией тоже по совету своего фамильяра. Мы несколько часов репетировали с ним и эту речь, и этот проникновенный тон, и, похоже, не зря, эффект был достигнут. Профессор так и меня заметил. Впервые за два года он посмотрел на меня в упор, чуть округлив глаза и приподняв брови. Затем отвернулся, неловко кашлянув в кулак. Показывайте, показывайте, какой сюрприз вы нам приготовили. Щеки горели, а я была до ужаса смущена собственной смелостью, тихонеже Одногруппники замолкли в ожидании нового зрелища. Собравшись с духом, я откупорила восковую пробку и одним глотком выпила зелье, сваренное фамильяром. Ну, кусик, не подведи. Что ты там придумал? Какой нашёл способ заставить профессора Моргана запомнить меня навсегда? Ну, посмотрим. Развернулся ко мне преподаватель и даже очки на нос нацепил, чтобы лучше видеть. Какие свои сильные стороны вы решили показать? Он усмехнулся и добавил, как и я недавно, выделив интонацией: "Мне". И тут со стороны класса раздался синхронный вздох изумления, а я почувствовала, что в аудитории странно похолодало. Ужасающая догадка заставила опустить взгляд.